Вы не думаете, что вам стоит попить какие-нибудь лекарства? Может быть, вам тогда станет легче. Пейс снова мотнула головой. Я не хочу прятаться от того, что есть. Мне надо научиться с этим жить. Он ушел навсегда. Верно. А у вас впереди целая жизнь. И какая-то ее часть наверняка будет счастливой. Не исключено, что так тяжело вам уже никогда не будет. Хотелось бы надеяться, — всхлипнула Перес. Слова Анны ее несколько обнадежили. Я хочу его возненавидеть и не могу. Я ненавижу ее, мерзавка, разбила мне жизнь, и он тоже черт бы его побрал, но я все равно его люблю. Она говорила, как ребенок, и чувствовала себя такой же беззащитной. Она была беспомощна, растеряна и не могла поверить, что когда-нибудь снова сможет испытать счастье. Как держались Вим и Мэг? На мой взгляд, прекрасно. Конечно, они тоже расстроились и даже были в шоке, спросили меня, знала ли я о ее существовании, Я решила, что будет нечестно по отношению к Питеру говорить им, что он и бросил-то меня из-за нее. Зачем вы его выгораживаете? Но он же и отец. Мне показалось, что лучше не говорить правду. Он сам должен им сказать. Анна помолчала. Вы поступили очень порядочно. А как вы сами, Пэрис? Придумали, как будете из этого выкарабкиваться? Мне кажется, вам снова стоит заняться коньками. Я не хочу. Я больше ничего не хочу. перес снова была в глубокой депрессии. Отчаяние стало для нее стилем жизни. Тогда, может, начнете видеться с друзьями? Вас уже приглашали на Рождество? «Господи, как нелепо это теперь звучит!» — подумала Пэрис. «Да, многие. Я всем отказала. Почему? По-моему, вам стоит пойти». «Не хочу, чтобы меня жалели!» Последние полгода она повторяла это как заклинание. «Если вы станете затворницей, вас будут жалеть еще больше». Почему вы не хотите сделать над собой усилие исходить хотя бы на одну вечеринку, на пробу?» Пэрис долго смотрела в пустоту, потом покачала головой. «Ну что ж, раз вы в такой депрессии, придется прибегнуть к помощи лекарств», — твердо заявила Анна. Пэрис подняла глаза и тяжело вздохнула. «Хорошо, хорошо». Я схожу к кому-нибудь в гости. Один раз, а большим не просите. — Спасибо, — обрадовалась Анна. — Не скажете, кому именно? — Нет. Пэрис бросила на нее сердитый взгляд. — Сама решу. Остаток сеанса они обсуждали ее отношение к предстоящему браку Питера, и, уходя, Пэрис выглядела намного бодрее. Через три дня она сама сообщила Анне, что приняла приглашение от Вирджинии и ее мужа, которые собирают гостей за неделю до Рождества. На другой день после этого должны были приехать Вим и Мэг и погостить у матери целых две недели. У Вима были каникулы, и после свадьбы Питера он собирался еще съездить с друзьями на горнолыжный курорт «Вермонт». Перес сейчас мечтала об одном — пережить праздники. Если первого января она проснется живой и невредимой, стало быть, можно жить дальше. Помимо гостей, куда, по правде сказать, Пэрис идти страшно боялась, она согласилась еще на одну вещь — побаловать себя. Анна сказала, что это очень важно что она должна себя беречь, много отдыхать, полноценно спать, заниматься спортом, даже ходить на массаж. И вот на следующий день, словно знамение свыше, у нее произошла случайная встреча с одной женщиной, дочь которой когда-то училась вместе с Мэк. Та сунула ей визитку массажиста ароматерапевта которому ходила и была очень довольна. Перес машинально взяла карточку, но потом решила, что хуже не будет. Анна права. Ей надо что-то делать, чтобы достичь мира в душе, тем более что принимать антидепрессанты она не собирается. Она должна была сама выйти из этого черного круга, снова стать бодрой и счастливой, но по какой-то внутренней причине. Пэрис не имела ничего против того, чтобы люди принимали лекарства, но сама ни за что не хотела этого делать. Другие пусть, а она не станет. Массаж выглядел вполне подходящей альтернативой, и в тот же вечер она позвонила по указанному на визитке телефону. Ответил какой-то неземной голос. Фоном звучала индийская музыка, которая показалась Пэрис несколько назойливой, но она решила не делать скоропалительных выводов. Массажистку звали Карма Апельбаум, и Пэрис с трудом удержалась от смеха. Массажистка сказала, что сегодня же приедет к ней на дом, привезет свой массажный стол и ароматические масла. По всей видимости, боги на их стороне, поскольку у нее случайно освободился этот вечер. Пэрис на мгновение замешкалась, а потом решила, какая разница, терять ей нечего, может, хоть спать будет лучше. Само слово «массаж» ассоциировалось у нее с колдовством, она ни разу в жизни не была в массажном кабинете. А что такое ароматерапия, одному богу известно. Пэрис это слово казалось каким-то нелепым. «Диву даешься! Чем только люди не занимаются!» Перед приходом ароматерапевта она выпила чашку быстрорастворимого супа, и тут позвонила Мэк. Пэрис смущенно призналась дочери, что ей сейчас предстоит, но Мэг ее одобрила. «Пирс обожает ароматерапию. Мы с ним все время это проделываем», Весело объявила она. Перис застонала. Именно этого она и опасалась. Карма Апельбаум приехала на фургоне, расписанном индийскими письменами. Ее белокурые волосы были забраны в маленькие косички с вплетенными в них бусинками. Она была вся в белом. Вопреки своему скептицизму, Перис не могла не признать, что лицо у женщины приятное умиротворенная, хотя во всем ее облике было что-то потустороннее. Едва переступив порог, она сняла обувь, потом спросила, где у Пэрис спальня, бесшумно поднялась по лестнице, установила свой стол и застелила его мягкими простынями. Затем она достала из чемоданчика маленький кассетник, И зазвучала нежная музыка, похожая на ту, что Пэрис слышала в трубке.